Нет иного Бога, кроме жизни. Пхагван, что значит жить свободной жизнью? Мое указание очень простое. Живите настолько раскованно, насколько это возможно. Живите интенсивно, страстно, потому что нет иного Бога, кроме жизни. Фридрих Ницше говорит, Бог умер. Это неверно потому что Бога никогда не было с самого начала. Как может Он умереть? Жизнь есть, всегда была, всегда будет. Позвольте себе, я повторяю снова, позвольте себе быть одержимыми жизнью. Так называемые религии прошлого всегда говорят вам прямо противоположное. Они говорят «Отрекитесь», «Я говорю», Празднуйте! Они отрицают жизнь, я утверждаю ее. Они говорят, что жизнь — это что-то неистинное, иллюзорное, и создают абстрактную идею Бога, которой есть не что иное, как проекция их собственных умов. И они поклоняются этой проекции. Это так неразумно, до такой степени глупо, что можно только удивляться, как миллионы людей верят в такую явную бессмыслицу. То, что существует, отрицается ради того, что является всего лишь абстракцией ума. Бог — это только слово, но они говорят, что Бог реален. Реальность — это жизнь. Вы чувствуете ее в вашем сердцебиении, она пульсирует в вашей крови, она повсюду. В цветках, реках, звездах. А они говорят, что все это майя, иллюзия. Они говорят, что это сделано из того же вещества, что и сны. И они создают Бога. И каждый, разумеется, создает Бога в своем собственном воображении. Потому-то и существуют тысячи богов. Это ваше воображение. Вы можете сделать Бога с четырьмя головами. Вы можете сделать Бога и с тысячу головами. Вам решать – это ваша игра. И эти люди говорят, отравляя умы других. Я говорю вам, жизнь есть единственная существующая истина. Нет иного Бога, кроме жизни. Поэтому позвольте себе быть одержимыми нотами музыки. Если вы сможете проделать эту простую вещь, это просто, потому что вопрос только в том, чтобы отдаться потоку. Не толкайте реку, позвольте реке вынести вас к океану. Она уже на пути к нему. Расслабьтесь, не напрягайтесь и не старайтесь быть духовными. Не создавайте никакого разделения между материей и духом. Существование единое. Материя и дух – просто две стороны одной и той же монеты. Расслабьтесь, отдохните и плывите с рекой. Будьте игроком, не будьте дельцом, и вы узнаете о Боге еще больше, потому что игрок может рисковать. Игрок не нерасчетлив, он может поставить на карту все, что имеет. Когда игрок ставит все на карту, он трепещет и ждет, что сейчас произойдет. В этот самый момент окно может открыться. Именно этот момент может стать для вас трансформацией. Будьте пьяницей, упивайтесь жизнью, этим вином существования. Не оставайтесь трезвыми. Трезвый человек мертв. Пейте вино жизни. В нем так много поэзии, так много любви, так много нектара. Вы можете ощутить цветение весны в любой момент. Просто позовите ее и позвольте солнцу, ветру и дождю войти в вас. Именно из-за этого спиритуалисты против меня. Они думают, что я отрицаю Бога. Я не отрицаю Бога. Сначала я делаю Бога реальным. Я оживляю Его, я приближаю Его к вам, ближе, чем самое ваше сердце. Ибо Он – это сама ваша сущность, не что-то отдельное, не нечто удаленное, не что-то в небе, именно здесь и сейчас. Я пытаюсь разрушить саму идею там и тогда. Всё мое учение в этом здесь и сейчас, потому что нет иного пространства, кроме здесь, и нет иного времени, кроме сейчас».